Глава восьмая. Спустя полчаса мы с принцессой прятались в тени деревьев у фонтана и наблюдали, как прибывают другие дебютантки. Судя по всему, они все как одна решили явиться ровно в полдень, ибо вся подъездная дорожка была забита каретами, а слуги едва поспевали выгружать и уносить багаж. «Смотри, вот это Гретта, дочь герцога Терепольского». Принцесса показала на невысокую грудастую девицу с белокурым начесом. «Она учится вместе со мной в академии. Ужасная сплетница, так что будь с ней осторожна». «За сплетни можно и язык оторвать», — хмыкнула я. «А тебе за ее язык оторвут голову, так что лучше не надо». Камила нахмурилась. «Этот герцог такой важный?» — уточнила я. «Что-то я не слышала о таком. Во всяком случае, бабушка к нему очень прислушивается». «А это кто?» «Теперь я показала на брюнетку в ярко-желтом платье. Она несла себя так, словно вокруг никого не существовало». «Баронесса Штольвик. Родители у нее умерли, опекуном был дядя. Почти никто не сомневается, что она станет на балу фавориткой и уж точно получит не одно предложение руки и сердца», разъяснила мне Камила. «Если это все дебютантки, то, выходит, вместе с нами всего пятнадцать?» посчитала я. «Да, где-то так и должно быть», — согласилась принцесса. И вдруг воскликнула радостно «О, господин Уайлд к нам идет!" Шираки всей скверны. Мое сердце сделало кульбит, а к щекам прилил жар. Да что ж такое-то? Чтобы привести себя в чувство, я зачерпнула пригоршню воды прямо из фонтана и плеснула себе на лицо. «Роуз, ты в порядке?» — шепнула мне Камила озадаченно. «Жарковато что-то», — отозвалась я. «Ваше высочество». «Где-то за моей спиной уже появился Уайлд, но я никак не могла заставить себя обернуться. Еще и с неприлично мокрым лицом. Он меня точно осудит за столь вопиющее нарушение правил поведения. Советник Уайлд, рада вас видеть!» Между тем пропела принцесса. «Роуз?» «Конечно же! Он не мог не окликнуть меня». «Роуз, что с вами? Почему вы мокрая?» «Случайное недоразумение». Проговорила я сквозь зубы и нехотя повернулась. «У Роуз, похоже, солнечный удар». Пришла мне на помощь Камила. «Мы очень долго гуляли по парку». «В следующий раз лучше не гуляйте, когда солнце в зените». Заметил Уайлд и протянул мне платок. «Может, вам позвать целителя?» «И что? Никаких нотаций?» «Нет, не надо». Буркнула я, колеблясь брать платок или нет. Но за меня снова решила принцесса. «Вы очень любезны, милорд». Она сама взяла у него платок и стала аккуратно им промакивать мое лицо. «Вы пришли нас просто поприветствовать или же с каким-то известием?» «Скорее, второе». Он усмехнулся. «Позвольте, все же я сама, ваше высочество». Между тем прошептала я и забрала платок. Широки я с ним. Я пришел, чтобы передать приглашение Ее Величества отобедать с ней сегодня. Продолжил Уайлд. «Бабушка приглашает меня?» Камила заулыбалась. «Безусловно» кивнул он, а также госпожу Роуз. «Меня?» Я опешила. «Да, Ее Величество хочет познакомиться с вами», ответил Уайлд. «Обед начинается в два. Королева очень просила не опаздывать». «О, передайте ей, что мы ни за что не опоздаем», отозвалась принцесса. «Тогда увидимся на обеде». Уайлд чуть поклонился и пошел прочь. «Платок!» спохватилась я, когда он был уже далеко. «Полагаю, господин Уайлд, «Не обеднеет без одного платка?» — хихикнула Камила. «Так что можешь оставить себе?» «Я все равно непременно отдам этот платок ему!» — решительно заявила я и стала оглядывать его. «Мне чужого добра не надо!» Приближающийся обед с королевой заставил меня понервничать. Как бы я ни относилась к светскому обществу, но перед ее величеством совсем не хотелось опозориться. А на это шансы были велики. Во-первых, мне пришлось надеть злосчастные каблуки. Во-вторых, от волнения у меня вылетели из головы все правила столового этикета. Счастье, что туда я отправилась не одна, а с принцессой. Какая-никакая, но моральная поддержка. Камила тоже волновалась перед встречей с бабушкой. «Я не выгляжу слишком ветрено», — спросила она меня, когда мы встретились в коридоре. Сейчас на ней было строгое синее платье, волосы гладко уложены. «Я должна быть сдержанной и серьезной, чтобы произвести на нее хорошее впечатление». «Ты отлично выглядишь», — заверила ее я. Мне и правда этот наряд на ней нравился куда больше ее обычных розовых хрюшей и кружев. Но, с другой стороны, это будто бы была уже другая принцесса, другой человек. Нас провели какими-то потайными путями, чтобы не встретиться с другими дебютантками. И вот мы, наконец, очутились на пороге столовой. Как Камила успела мне шепнуть, это была малая столовая для встреч с приближенным кругом людей. Каково же было мое удивление, когда помимо принца Тревиса я заметила здесь же Уайлда. Королева, стройная и статная, несмотря на свой преклонный возраст, поднялась с софы и протянула к Камиле руки. Ну здравствуй, моя дорогая! Камила сразу засияла и бросилась к ней. Но, но, не так эмоционально. Пожурила ее королева и сдержанно обняла. Не забывай о своем положении. Да, ба, ваше величество. Камила быстро поклонилась ей, взгляд королевы устремился на меня, и я тоже поспешила присесть в реверансе. «А это та самая Роуз, которая присматривает за моей внучкой?» — уточнила ее величество. «Да, это она», — ответил за меня Уайлд. «Роуз Санрайз». «Она очень признательна за то, что вы пригласили ее отобедать с вами, ваше величество». «Верно, госпожа Санрайз». И он выжидательно посмотрел на меня. «Кажется, я где-то опростоволосилась». «Это большая честь для меня, ваше величество», — торопливо произнесла я. Вайлд едва заметно кивнул, вроде выкрутилась. «Что ж, тогда перейдем к столу и продолжим беседу за обедом», — предложила королева. Я потянулась было к стулу, но Вайлд вдруг ущипнул меня за локоть. «За что?» Я сверкнула на него глазами, но тут слуга отодвинул передо мной стул, и я поняла, что меня снова спасли от позора. Уайлд и я оказались по одну сторону стола, принц и принцесса — по другую, королева же восседала во главе. Я опустила взгляд на приборы перед собой, и мне на мгновение показалось, что я ничего не помню. Во рту пересохло от очередного приступа волнения, начали подавать блюда, а я сидела, боясь пошевелиться. Трэвис, сидящий напротив, поглядывал на меня с ехидной ухмылкой, словно тоже ждал моей оплошности. Камила же вся была поглощена разговором с бабушкой. Та расспрашивала ее об успехах в учебе. Передо мной поставили закуску, морепродукты. У меня сразу взмокли ладони. Но тут Уайлд взял одну пару приборов и приступил к трапезе. Он делал все медленно, и я поняла, что мне попросту подсказывают. Я выбрала те же приборы и стала повторять за ним. Через несколько минут я почувствовала себя уже увереннее и даже смогла без запинки ответить королеве на несколько вопросов о моих навыках и гарнизоне, откуда я приехала. Время от времени Уайлд легонько толкал меня ногой под столом, предупреждая, что я говорю что-то не то. Если бы он только знал, что от этих прикосновений коленками меня только еще сильнее кидало в жар. Но хвала Фейле. Интерес ее величества ко мне скоро угас, и меня оставили в покое. Теперь больше всех говорил принц Трэвис. В отличие от сестры, он вел себя уверенно и расслабленно, даже нахально. Но бабушка не сделала ему ни одного замечания, напротив, слушала с приветливой улыбкой. Похоже, именно он был ее любимчиком. Теперь мне были понятны переживания Камилы. Быть на вторых ролях у близкого человека не очень-то приятно». И все же мне удалось пережить этот обед без существенного ущерба для репутации. Я даже выходила из-за стола вполне сытой. «Спасибо за помощь!» — бросила я Уайлду, когда мы прощались. «Впереди у вас посещение Купалин, и там уж вам я ничем помочь не смогу!» — усмехнулся он. «Точнее, я уже все сделал, что смог. Теперь вы сами за себя». Я вспыхнула, когда поняла, что он подразумевает под «сделал все, что смог». Небось, те самые пытки в первый день моего нахождения в его доме. Если там не нужно будет есть устриц и крабов, то я как-нибудь справлюсь. Отшутилась я с кислой улыбкой и поспешила расстаться с ним. Вернувшись в свою комнату, я вспомнила, что снова не отдала Вайлду его платок. Впрочем, наверное, это было бы и неуместно на обеде у королевы. Мысли о прошедшем обеде натолкнули меня на другое размышление. О принце Тревисе. В этот раз в его присутствии я не ощущала ничего тревожного, что подтверждало мои прежние предположения. Скорее всего, это не он был источником темной магии в Розарии. Но долго побыть в одиночестве мне не дали. Вэнди напомнила, что пора собираться в купальне и принесла пеньюар бледно-сиреневого цвета. «Ты будешь там со мной?» — спросила я. «Да, я буду недалеко, как и все служанки юных леди», — ответила она. «Хоть что-то хорошее», — вздохнула я. На этот раз с принцессой мы встретились уже у купалин. Это было отдельное здание с крышей-куполом из матового стекла. Его крыльцо украшали резные колонны, а внутри все было расписано причудливыми картинами на морскую тему, даже катки, в которых росли пальмы и фикусы. Купальни состояли из трех бассейнов. В одном была прохладная вода и бил по центру небольшой фонтанчик. Во втором вода была более теплая, имела зеленый цвет и насыщенно пахла травами. А третьего же, самого горячего, и вовсе шел пар. Но почему-то именно в последний устремились почти все дебютантки. К моей радости, голышом там никто не ходил. Все девушки обернулись тонкими простынями и в них уже погружались в воду. Впрочем, мокрая ткань все же позволяла рассмотреть все прелести и недостатки фигур, поэтому я постаралась обмотаться в два слоя. Мы с принцессой примкнули к меньшинству и выбрали теплый бассейн с травами. Камилу, конечно же, все узнали и постоянно косились в ее сторону, однако заговаривать с ней никто не смел. Между собой дебютантки тоже не особо общались, кроме одной группки быстро особ. Среди них вполне ожидаемо присутствовала Грета Терепольская, которую принцесса характеризовала как жуткую сплетницу. Эта герцогиня и вела себя наглее других — словно она является внучкой королевы, а не Камила. «Если завтра будет хорошая погода, то можно попросить у Ее Величества разрешения отправиться на конную прогулку», громко вещала она своим подружкам. «Она не откажет мне. Кстати, на балу у меня будет первый номер. Только это пока секрет». Я бросила осторожный взгляд на Камилу, которая тоже, слушая это все, кисло на глазах. Может, я все же ей язык вырву? шепнула я принцессе. Она меня ужасно бесит. Не пачкай о нее свои руки, та чуть улыбнулась и пожала мою ладонь под водой. Она не стоит того. А ты знакома с советником королевы? спросил между тем кто-то из девиц. Уайлд? небрежно переспросила Гретта, и я против воли встрепенулась. Мы представлены друг другу. Надо же. Он такой красавчик, правда? Хихикнула бледная, как моль, блондинка. «Я бы не отказалась с ним потанцевать на балу». «И я тоже», — поддержала ее девушка с рыжими кудряшками. «Ха! Знали бы они, что все танцы с Уайлдом принадлежат мне!» Я даже неожиданно для себя ощутила удовлетворение этим фактом. Позлорадствовала, так сказать. «У него ведь нет еще невесты?» — продолжили девицы обсуждать Уайлда. «Нет, но, может, после бала дебютанток появится». Гретта кокетливо улыбнулась и стала наматывать на палец прядь волос. «Откуда у нее такое самомнение?» — хмыкнула я. «Да и кому нужен этот Лис Уайлд?» «Как видишь, многим», — усмехнулась Камила. «Вообще-то он популярен у девушек при дворе. Знаешь, сколько фрейлин бабушки в него влюблены?» «Я не знала, что при дворе столько глупых женщин», — отозвалась я, неожиданно ощущая себя уязленной. «Долго нам здесь еще находиться?» «Определенного времени нет». Принцесса пожала плечами. «Ты уже хочешь уйти?» «Не отказалась бы», — буркнула я. «Тогда идем». Мы вышли из воды, сопровождаемые любопытными взглядами девиц. На скамеечке у кромки бассейна я заметила брошенный пеньоар в крупные цветы, который однозначно принадлежал Гретте. Я не удержалась от мелкой мести и, проходя мимо, как бы невзначай, столкнула эту скамеечку вместе с халатом в воду, Грета вскрикнула, а я произнесла с приторной улыбкой «Какая жалость!» «Приношу свои искренние извинения!» И, больше не оглядываясь, проследовала к выходу. Наградой мне стали ругательство Гретты где-то за спиной и ликующая улыбка принцессы Камилы.